После уроков Черноснежка и так ему сказали, что сперва закинут вещи к себе домой, так что Харуяки вернулся один. Входную дверь он открыл, заранее приготовившись к худшему, но сегодня из квартиры не доносилось ни воплей, ни игровых звуков. Тихонько произнеся: "Я дома". Харуяки заглянул в гостиную и увидел спину сидящей на диване Ника. Она сидела так тихо, что сперва он подумал, спит. Но тут она дёрнула правой рукой, обойдя её спереди. Харуюки увидел, что девочка, широко раскрыв глаза, смотрит прямо перед собой. Стало быть, разглядывает виртуальный рабочий стол. "Я дома", снова сказал он. "Ника", ответила коротким "А" и кинула взгляд на Харуюки. А остальные два? Они сперва забегут к себе, потом придут сюда, думаю, минут через 20 не больше. «Отлично, мы должны успеть. Кром-дизастер пока сидит тихо». Харуюки заморгал. Каким-то непонятным образом Ника может отслеживать перемещение доспеха бедствия, то есть кром-дизастера, черри-рука из Красного Легиона, которому кто-то дал это усиленное вооружение. Как бы она это ни делала, в любом случае ее нейролинкер должен быть подключен к глобальной сети. «Ты... ты можешь спокойно подключаться к глобальной сети?» Здесь же не территория Красного легиона. На его невольный вопрос Ника безстрашно улыбнулась. Один рисковый меня вызвал. Я его вынесла за 10 секунд и сказала предупредить остальных, чтобы не путались под ногами. Так что всё нормально. Вот как в пределах территории легиона его члены, если не в настроении сражаться, имеют право отклонять вызовы других бёрстлинкеров. Это значит, что Харуюки и его товарищи по легиону могут без опаски подключать свои нейролинкеры к глобальной сети у себя дома и возле школы. Но на Ника это, естественно, не распространяется. Однако, если подумать, лишь другой король может одолеть Ника в сражении один на один. Но у них договор о ненападении, а значит, никто из королей её внезапно не вызовет. Сейчас единственный король, которому приходится всегда отсоединяться от глобальной сети, покидая территорию своего легиона, мятежница Черноснежка. Додумав до этого места, Харуюки вдруг осознал, что рыжая девчонка перед ним вполне может оказаться как раз той, кто попытается одолеть Черноснежку. Пока мы вдвоём, надо проверить. Харуюки кашлянул и раскрыл рот. А, это Ника, э, Ника, можно я спрошу кое-что? Нельзя. А, ты же знаешь, я не могу так ответить, так что можешь не расшаркиваться. Давай, спрашивай. Под пристальным взглядом Ника Харуяки подошёл к дивану и спросил напрямую: "Ты не ненавидишь Черноснежку-сэмпай?" А? С чего это? При виде совершенно недоумённого взгляда он и сам удивился. "С чего говоришь? Ну, за неё самая высокая награда. Причём из-за того, что это она уничтожила предыдущего короля. Ну, то есть командира Prominence, который был до тебя. А, ты об этом? Фыркнув, Ника вытянула вперёд стройные ножки в обрезанных джинсах, крутя правой рукой один из своих рыжих хвостиков, она глянула в окно. Но ну, хоть он и был моим командиром, король прошлого поколения, но я с Рейд-райдером никогда напрямую не общалась. Что, правда что ли? Вырвалось у Хоройюки. «Так родитель Ника не Редрайдер?» «Понимаешь, я стала Бёрстлинкером два с половиной года назад, за несколько месяцев до гибели предыдущего Красного Короля. Я тогда была то ли на третьем, то ли на четвёртом уровне. Мы ни разу не ныряли вместе. Когда я узнала, что Блэк Лотус внезапно напала на командира, и он потерял все очки, я только подумала... «Ха! На девятом уровне всё серьёзно!» Ника выразительно подняла бровь, будто говоря «однако». Вообще-то, я выросла так резко и стала следующим королём как раз после того, как Лотос убила предыдущего и Красный легион был распущен. Тогда Накана и Нэрима превратились в огромное поле боя, где каждый день шли групповые бои в диких количествах, и в этих боях я всё время зарабатывала очки. Хоть я и сильнее всех, но без этого у меня бы ушло минимум на 2 года больше, чтобы добраться до 9-го уровня. Ника рассмеялась. Харуюки тоже невольно улыбнулся. «По-понятно. Значит, Ника и Красному Легиону незачем охотиться за Черным Королем?» «А-а-а, честно говоря, некоторым из старичков очень даже зачем. Но те, кто действительно не мог простить Блэк Лотус, самые возмущенные. Они, когда Проминенс распался, перешли в другие легионы». Червяки хреновы. Они мололи языком насчёт того, что выполняют желания предыдущего короля. Но если бы они и правда так думали, то пахали бы, чтобы возродить проминенс. Ника замолчала и уставилась на Харуюке с видом, что не так разве. Он поспешно замотал головой. Ника отвернулась и, помолчав, немного продолжила. И ещё. Только той девчонке ни за что не говори. Ла-ладно. По правде, я о ней... «Думаю, Блэк Лотус просто супер! Потрясающий настрой!» «А? Это в смысле...» «Не говори ей! Правда, не говори!» Воткнув в Харуюке яростный взгляд, Ника продолжила тихим голосом, совершенно не вяжущимся с грубой лексикой. «Потому что она одна из всех королей всерьез заявила, что идет на десятый уровень. Остальные короли, включая меня, сидят под этим договором о ненападении, в дуэльке играют». А может, всё хуже. Среди королей есть и те, кто втихаря тоже планирует стать десятого уровня. Эти засранцы говорят, что ради существования ускоренного мира надо сохранять всё как есть, а сами ищут шанс перейти черту. А ты сама автоматически спросила у Харуюки, дослушав монолог Ника. Ты какая Ника? Не знаю. Ответ прозвучал коротко, но Харуюки почувствовал, что это правда. Девочка Король откинулась своим тощим телом на диван, положив затылок на руки, вытянула босые ноги в сторону Харуюки и ритмично покачивая ими продолжила. Другие короли, особенно фиолетовый и жёлтый, говорят, что как только появится бёрст-линкер десятого уровня, игра Brain Burst будет пройдена. Фанфары, пам-парам, явится разработчик, поздравит победителя или что он там ещё сделает. А потом финальная заставка, и Brain Burst у всех линкеров деинсталлируется. Типа того. Не может такого быть. Не бывает онлайн-игр, которые для всех кончаются одновременно. Харуюки хотел произнести это со смехом, но его рот застел. Он вспомнил свой утренний разговор с Черноснежкой и такого: когда-нибудь секрет всё равно раскроется, и игра перестанет существовать. Эти слова сам Харуюки и произнёс, ни капли внула, будто прочтя его мысли. Я тоже не думаю, что такое совсем уж невозможно. Вообще-то мне совершенно не хочется думать, что будет потом без брейнбёрста. Для меня, пожалуй, Та сторона и есть реальность, но... Всё равно я часто думала, так сильно цепляться за неё — это нормально. Семь королей... Нет, шесть королей, и их договор о ненападении, возможно, искажают настоящую суть ускоренного мира. Именно из-за этого может происходить многое, что сейчас происходит. Из... искажают? К примеру, кром-дизастер. Коротко ответила Ника, потом, прикрыв красновато-карьи глаза, продолжила... Чере Рук позволил себя соблазнить доспеху бедствия, потому что стена высоких уровней приводила его в отчаяние. Сейчас ускоренный мир в застое из-за договора, и как бы ты ни старался, на обычных дуэльных аренах девятого, да даже восьмого уровня очень тяжело достичь. Просто нет противников. Я сама добралась до девятого, я сказала уже, только из-за хаоса, который вызвала Black Lotus. Второй раз сдаваться мне, такого не будет. Вот почему сейчас, если ты хочешь выйти на высокие уровни, приходится рисковать и сражаться в безграничном поле, так думал Черри и надёлся спех и подтолкнул его к этому, в каком-то смысле, король. То есть я вдруг Ника наосупила брови и стиснула зубы, глядя, как её тощая грудь судорожно поднимается и опадает. Харуюки невольно задержал дыхание, потом прошептал: "Ника, заткнись". Ничего не говори. Не смотри. Валял сюда. Она орала Лёша на диване и дрыгая ногами, правой рукой она тёрла глаза. Потом вдруг её глаза распахнулись, и она выкрикнула, будто её удивило что-то. Да, кстати, а с какой радости я вообще тебе это рассказываю? Эй, а ну забыл всё, что я тут несла. Всё в раке. Если прямо сейчас не забудешь, я замолочу тебя. Она продолжала приглушённо кричать, пытаясь пнуть Харуюки. Тот машинально остановил её, схватив за ступни руками, и крепко стиснув, прижал их к груди. «А-а-а! Ты чё? Ты чё делаешь, похабник?» «Ника!» Несмотря на поток оскорблений, Харуюки лишь крепче сжимал пальцы. Вообще-то, ему хотелось взять Ника за руки, но если бы он так сделал, возможность оказаться поколоченным стала бы наименьшим из его проблем. «Ника!» Ты не ошибаешься. Как только Хруньюки это произнёс, Ника, которая отчаянно дрыгалась в попытках высвободить ноги, застыла, глядя прямо в её большие карие с красноватым отливом глаза. Хруньюки продолжил изливать свои мысли. Когда человек не хочет, чтобы игра кончалась, когда он хочет остаться в игровом мире навсегда, так думать нормально. Но я играл в кучу онлайн-игр, и теперь я понимаю, нет ничего хуже и тоскливее, чем когда игра прекращается, не дойдя до конца. Те игры, где игрокам становится скучно, и они уходят к конкурентам, становятся убыточными. В один прекрасный день объявляют, что игра прекращается, и серверы закрывают без лишних разговоров. Я уйму раз это испытывал там внутри, знакомый продавец с вооружённым магазине, знакомая горничная в отеле. Они умирают навсегда, причём улыбаются до конца. Много раз, когда я это видел, а потом оказывался у себя в комнате, я плакал. Так нельзя заканчивать игру. Абсолютно нельзя. Ника лежала неподвижно, упёршись ногами в грудь Харуюки и смотрела на него во все глаза, чувствуя под пальцами тонкую кожу и пульсирующую под ней кровь. Харуюки продолжал хриплым голосом: "Если, если только у брейнбёрста есть конец, надо стремиться к нему, даже если в результате мы потеряем ускорение, это всё равно намного правильней, чем смотреть на бессмысленное прекращение мира". Потому что усилия, которые мы прикладываем в игре Brain Burst, тоже окупаются. То, что я, лузер, могу так долго говорить реальным голосом с девчонкой, которую совсем не знаю, тоже благодаря Brain Burst. Эта мысль так и осталась в сердце Харуюки невысказанной. Он закрыл рот. Хоть он и замолчал, Ника продолжала лежать неподвижно и ничего не говорила. А, «Опять я брякнул что-то не в тему, уныло подумал Харуюки, и тут же девочка-король наконец негромко произнесла...» «Правильней». «Ха, надо же, и есть, оказывается, берстлинкеры, которые так считают». Она продолжала смотреть на Харуюки, и её губы чуть изогнулись в какое-то подобие прежней ангельской улыбки. «Странный ты». А знаешь, я думала, почему именно ты, толстый и бесполезный, и единственный из всех получил способность летать. Кажется, теперь я немножко понимаю. Так, ладно. Внезапно её лицо стало злобным, и Харуюки содрогнулся. Сколько ты ещё собираешься лапать мои ноги, ты суперпохабник? Убью на хрен! В тот же миг её левая нога вмазалась Харуюки в переносицу, и он беспомощно шлёпнулся на спину. Одновременно со звуком удара раздался звонок в дверь. «Я встретил командира по пути. А вот ещё, держи. Я из дома захватил». Протянув коробочку с пирожными, которые держал в руке, он увидел Харуюки, сидящего на полу, потирая нос и отвернувшуюся Ника на диване. Склонив голову на бок, он поинтересовался. Э, «Что было?» «Похоже, они хорошо подсопались. Мило, мило». Черноснежка в школьной форме, держа руку на поясе, негромко рассмеялась. Ника фыркнула. Ага, можно сказать, мы достаточно близки, чтобы цапаться. Хароюки поспешно вмешался, а то между двумя королями уже начали искры проскакивать. Заходите, так, спасибо за угощение. Давайте есть. И я хочу с клубничкой. Он быстро поднялся и направился на кухню. За его спиной на два голоса раздалось: "Клубничка, Клубничка моя". Л ладно, Хароюки отрывисто кивнул и отправился за чаем и блюдцами. К счастью, в коробке оказались два клубничных пирожных и два шоколадных, так что очередного сражения удалось избежать. А ничего, что шоколад чёрный? Он не чёрный, он тёмно-коричневый. Обмениваясь подобными подковырками, четверо одновременно принялись за еду. Черноснежка отпила чай, и её выражение лица изменилось. Ты отследил окром дизастра? Ника кинула взгляд на свой виртуальный рабочий стол и слегка кивнула. "Да, он скоро будет выдвигаться". От этого ответа Хару Юки стало немного неуютно. Отслеживать издалека берст-линкера? Как такое вообще возможно? Когда он начинает дуэль, можно нырнуть в качестве зрителя, и тогда узнаешь, где он. Но Ника вроде бы не ускорялась. А может, командиры легионов умеют определять положение своих подчинённых в реальном мире? Может, у них есть такая немыслимая привилегия? Решившись спросить, он уже открыл рот, и именно в этот момент: "Есть!" выкрикнула Ника, откнула вилкой в последний кусочек пирожного с клубничкой и сунула его в рот. Чересел на пояс линии Сейбу и Кибукара. Судя по его предыдущему поведению, сегодня он будет охотиться в Бокара. И Кибукара значит Как неудобно. И Черноснежка, цокнув языком, положила вилку на опустевшее блюдце. Как будем добираться? Можно в Риале сесть на такси или тоже на поезд, или пойдём внутри? Не понимая смысла этих слов, Харуюки наморщил брови. Внутри, видимо, означает дуэльную арену, но она, хоть и кажется, что уходит в бесконечность, на самом деле ограничена. Если бы этого не было, игроки бы применили тактику, когда противнику наносится один удар, а потом можно бегать, пока время не выйдет. Поэтому, скажем, если взять в качестве примера дом Харо Юки, нырнув отсюда, они смогут добраться всего лишь до северного края Сигунами. Им никак не добраться до Икибукоро в Тосиме. Сигунами и Тосима два района Токио, расположенные довольно близко, но не соприкасающиеся. Между ними находятся районы Накана и Синдзюку. Однако Ника после краткого раздумья ответила: "Пойдём внутрь. Нас слишком мало, чтобы привлечь enemy". Enemy английский. Враг. Если нам повезёт, кивнула Черноснежка с серьёзным видом. Хараюки сидел в полном обаудении, не понимая, что всё это значит. Черноснежка вдруг повернулась к нему. Так, Харики-кун, сейчас я скажу тебе команду, которая позволяет нырять на настоящее поле боя бёрст-линкеров. Это будет стоить 10 бёрст-поинтов. С этим нет проблем? А, ага. Если всего 10, но нас настоящее поле боя Как название намекает, и наш ускоренный мир потому так и называется. Слушай, потом произнеси команду прямо за мной. Итак, миссию по уничтожению пятого крома дизастра начать. Потом она сделала глубокий вдох, выпрямила спину, нажав на кнопку подключения к глобальной сети, прекрасная чёрная принцесса полным достоинства голосом воскликнула: "Unlimited Burst! Unlimited Burst!" английский здесь безграничное ускорение